Со смехом спросила Алиси. «А что, разве не ясно?» Мариса энергично полистала страницы. «Толкователь снов». «Не смейся, дурочка. Сны — вещь очень серьезная. Сны в символической форме рассказывают нам о нашем истинном «я», о том, в каком состоянии пребывает наша жизненная энергия» перестань поясничать. Сколько раз я звала тебя пойти со мной к Рамону и Он бы тебе объяснил, что наше тело — своего рода батарея, по которой бежит жизненная энергия — ши. Значит, мою батарею пора выкидывать на помойку. После нашего вчерашнего разговора пальцы Марисы лихорадочно переворачивали страницы. Я вспомнила, что у меня где-то валяется нужная книга, и решила посмотреть, что же означает «Когда снится город. вот Вот-вот, послушай, что я тут нашла. Заблудиться в незнакомом городе обычно означает нерешительность, неуверенность, отсутствие воли, для завершения начатого дела. Незрелость. Неосуществимые надежды в ближайшем будущем. Воздержитесь что-либо планировать на ближайшее время. Не намечайте серьезных дел. И далее в том же духе. «Автор твоей книги — настоящий психолог», — сказала Алисия раздраженно и с силой раздавила сигарету о пепельницу. «Пойдем на кухню. Мне надо порезать помидоры для тортильи. Ты обедала?» Мариса с радостью приняла бы приглашение, но она слепо подчинялась самым причудливым капризам натуропатии и предписаниям разного рода эзотерических учений и сборников, которые, как горячие пирожки, расходились в супермаркетах, и за которыми она признавала право на обладание священной истиной. Для Марисы решение всех проблем крылось в могущественных свойствах какой-нибудь загадочной травы, произрастающей только в далеких тростниковых долинах Восточного Пакистана. Могло помочь также познавательное путешествие по пятому измерению астрального плана или по какой-нибудь другой зоне духовной географии, но не менее рискованно. Поэтому ее советы, несмотря на то, что давала она их с искренним желанием помочь, были бесполезны, как слова утешения, произнесенные на непонятном языке. По воспоминаниям Алисы, Неистовая страсть Марисы к растениям и потусторонним путешествиям зародились в годы юности, когда обе они слушали радио будущего и обсуждали достоинства мальчиков из их компаний. Марису всегда интересовали визиты инопланетян, следы Атлантиды, тайны запертой комнаты, дверь которой непременно открывалась, если в доме кто-то умирал, и прочие непознаваемые явления, тем более что узнать о таких вещах можно было из дешевых книжек, продававшихся во всех киосках. Она вовсе не была простушкой или фанатичкой, и мистика как таковая ее не привлекала. Алисия знала, подруга никогда не попадет в щупальца какой-нибудь секты или гностического общества из числа тех, что гарантирует обретение мудрости в обмен на номер банковского счета. Мариса верила в мир иной, потому что была глубоко убеждена в его существовании. Это был ее свободный выбор. Ведь всегда надо во что-то верить а Христос и коммунизм казались ей слишком старомотными. Всегда надо во что-то верить,